Эти люди во всяком случае не ошибались насчёт того, где подлинный брак. В то время как министерство, даже в момент величайшего замешательства и готовности к либеральным уступкам, считало необходимым по-прежнему бить рабочую революцию по голове, то есть по большевикам. Крупное буржуазиестью милость наладить сотрудничество с меньшевиками. Испуганные размахом стачек, либеральные промышленники Сделали попытку наложить патриотическую дисциплину на рабочих, включив их в выборных представителей в состав военно-промышленных комитетов. Министр внутренних дел жаловался на то, что против затей Гучкова бороться очень трудно. Всё это дело ведётся под патриотическим флагом и во имя интересов обороны. Нужно однако отметить, что и сама полиция избегала арестовывать социал-патриотов, видя в них косвенных союзников по борьбе против стачек и революционных эксцессов. На излишнем доверии к силе патриотического социализма основывалось убеждение охраны в том, что пока длится война, восстания не будет. При выборах в военно-промышленный комитет оборонцы, возглавлявшийся энергичным рабочим металлистом Гвоздевым, мы встретим его позже министром труда в коалиционном правительстве революции, оказались в меньшинстве. Они воспользовались, однако, поддержкой не только либеральной буржуазии, но и бюрократией, чтобы опрокинуть бойкотистов, руководимых большевиками, и навязать петербургскому пролетариату Представительства в органах промышленного патриотизма. Позиция меньшевиков была ясно выражена в речи, с какой один из её представителей обратился впоследствии к промышленникам в комитете. Вы должны потребовать, чтобы ныне существующая бюрократическая власть сошла со сцены, уступив своё место вам, как наследникам настоящего строя. Страница 67-я. Молодая политическая дружба росла не по дням, а по часам. После переворота она принесет свои зрелые плоды. Война произвела в подполе ужасающее опустошение. Централизованной партийной организации после ареста думской фракции у большевиков не было. Местные комитеты существовали эпизодически и не всегда имели связь с районами. действовали разрозденные группы, кружки и одиночки. Однако начавшееся оживление стачечной борьбы придавало им на заводах дух и силы. Постепенно они находили друг друга, создавая районные связи. Работы в подполье возродились. В департаменте полиции писали позже: "Ленинцы, имеющие за собой в России преобладающее большинство подпольных социал-демократических организаций, выпустили с начала войны в наиболее крупных своих центрах, как-то Петроград, Москва, Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирской губернии, Самара, значительное количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, низвержения существующего правительства и устройства республики. Причем эта работа имела своим преимуществом Осязательным результатом устройства рабочих забастовок и беспорядков. Традиционная годовщина шествия рабочих в зимнем, прошедшей почти неотмеченной год тому назад, вызывает широкую стачку 9 января 1916 года. Забастовочное движение возрастает в этом году вдвое. Столкновения с полицией сопровождают каждую большую и упорную стачку. По отношению к войскам рабочие ведут себя с демонстративным дружелюбием, и охранка не раз отмечает этот тревожный факт. Военная прибыщность разбухала, пожирая вокруг себя все ресурсы и подкапывая из-под свои собственные основы. Мирные отрасли производства начали замирать. Изрегулирование хозяйства, несмотря на все планы, ничего не вышло. Бюрократия, уже не способная взять это дело в свои руки при сопротивлении мощных военно-промышленных комитетов, не соглашалась в то же время предоставить регулирующую роль буржуазии.